В 1972-м число москвичей составляло около 7 миллионов. Из них 45% мужского пола – это 3 миллиона 350 тысяч человек. Где-то миллиона полтора-два, если брать по-грубому, мужчины старше 30-ти, рожденные в предвоенные и военные годы. Имя «Николай» на тот период не было самым популярным. Всего девятое место в списке употребляемости. потому что патриотичный советский народ любил своих героев, а Невский все-таки был Александром, Донской — Дмитрием, а Сусанин — Иваном, откуда логично вытекает, что не более 200 тысяч москвичей в возрасте 30-50 лет носили это славное имя. 12% из них были неженаты, и всеев с большим облегчением отбрасывает в сторону 22 тысячи небритых похмельных индивидов. Остается 178 тысяч, не так уж и много. Но чем ближе цель, тем тяжелее шагать. Владельцами карбюраторной «Волги», впрочем, других «Волг» тогда и не было, являлись всего 9000 тысяч 567 Николаев. Из них имели рожденную в законном браке дочь Марину в абитуриентском возрасте 17-20 лет 612 человек. Из них были женаты на Нинах Степаннах всего... Всего ноль человек. Ноль целых, ноль десятых. Евсеев, полторы недели доивший по капле эту веселую статистику, сперва даже не поверил. Он стал перепроверять отчеты, поступавшие к нему в отдел со всех административных округов столицы, поскольку сводная информация за тот период отсутствовала. Потратил еще один день и получил тот же результат. Дядя Коля, счастливый обладатель Волги, Маринин папа, Нин Степановнин муж и пособник ЦРУ, казалось бы, готовый материализоваться в прокуренном воздухе кабинета, напротив, постепенно растворялся среди мужского населения Москвы. Может, дядя Коля был иногородним? Жил без прописки? Или неправильно сняли текст с кассеты? Не Коля, а Толя. Не Марина, а «Алина? А может, вообще, дядя Коля — это всего лишь кличка, не имеющая ничего общего с настоящим именем? Ну что ты, Евсеев, все сомневаешься? Буква «Т» совсем другой зубец дает!» Объяснила симпатичная и улыбчивая Ирочка из отдела фонографической экспертизы, показывая на экран монитора, где ползла, взбираясь на крутые вершины и проваливаясь в не менее крутые пропасти, яркая зеленая полоса. «Т» — это глухарь, глухая согласная, а «К» — звонарь. «О, смотри, смотри, как вверх рванул! Это же звонарь!» «Он и в Африке звонарь, его только с другим звонарем спутать можно. Так что, Коля он, Коля, не сомневайся». Экспертом по богеме семидесятых в списках управления числился некий индивид на пенсии под псевдонимом «Профессор». Это оказался старик с бумажной кожей и поросшей волосами бородавкой на подбородке, похожей на тонкий седой хвостик. Евсеев нашёл его в спецсанатории в подмосковном Ерино. «Северин Краевский?» — с удивлением переспросил профессор. «А почему вы считаете, что это было так уж сложно? Да полно вам. Я сам ходил на этот концерт. феврале семьдесят первого, если не ошибаюсь. Зал полный, да, но никаких особых трудностей с билетами не припомню». «Разве?» «Молодой человек», — профессор со значительным видом подергал себе замочку уха. «Запомните, совсем не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы выбить два места в партере. Это чепуха. Мне Олежка Даль билет принес. Прямо домой. Пришел, отдал». «Вот, — говорит тебе, — билет. Отдохни, развейся. Кто-то из его компании откололся от мероприятия. Кто-то из э, филармонистов. Женик, кажется». «Какой Женик?» — спросил Евсеев. Бывший эксперт по богеме с подозрением посмотрел на него. «Мартынов. Евгений. Композитор. Певец. Вы разве не слышали?» «Слышал». — соврал Евсеев, чтобы не оказаться на обочине разговора. — Конечно, слышал. А вот после концерта Ежи, директор червоных гитар, давал обед в России. Они возили с собой итальянского повара. Ого! Спецсанаторий, как и профессор, уже давно пережил свои лучшие времена. Они беседовали в вестибюле, выленившие обои. Желтые протечки на потолке, истоптанные выцветшие ковры, отчетливый запах кухни. Но если бы не особые заслуги эксперта по богеме, то он бы не попал и сюда. Эксперт выглядит гораздо старше своих шестидесяти сказывается невоздержанный образ жизни в бурной молодости». А его растянутый спортивный костюм, наверное, был очень модным как раз в 72-м году. Похоже, что в химчистку его не отдавали ни разу. Профессор откинулся в протёртом кожаном кресле и мечтательно улыбнулся. «Мне даже трудно объяснить вам, современному молодому человеку, насколько это было тогда...» Он пощелкал пальцами, подбирая нужное слово – шик. Это был настоящий шик. А Дмитрий Павлович в тот вечер впервые открыто появился с Софочкой. И Софочка тогда... М -м -м. Впрочем, ладно. Профессор с сожалением вернулся на землю. И вот туда действительно было трудно попасть. Очень трудно. И когда Абадзинский играл Марка Болона в актовом «Центральной муж школы», тоже было трудно. А когда приезжала из Риги Аушропозняк с четырьмя валетами, а это все краевский, песни, пляски... Хм, он подергал ртом, давая понять, насколько это несерьезно. «А концерт памяти Вертинского?» — спросил Евсеев — «А программа фильмов Каннского фестиваля! Как можно было попасть туда?» Профессор прокашлялся и соединил перед собой пальцы обеих рук, словно настоящий профессор, собирающийся изложить перед студентами основные постулаты своего учения. Но что касаемо Вертинского, то я лично организовал два таких концерта», скромно заметил он. По формату это были не совсем чтобы квартирники, а, как мы называли, культурники. Площадки на 200-300 человек в заводских ДК, и попасть туда могли... но сами представьте, 300 человек на 7 миллионов москвичей — это избранные. Случайных людей там не было. Ленком... «Таганка», «Щука», «Профессура МГУ», «Питерский андеграунд» — круг моих личных знакомых, а также необходимый набор знаковых личностей — Влади, Тарковский, Акуджава. Но ведь билеты какие-то были, контрамарки, пригласительные. Были. Ну да». произнес старик неуверенно и тут же повторил, уже тверже и даже немного обиженно. «Были? Конечно, были. Я сам их заказывал в этой, где многотиражки печатали, в «Красной звезде». «Один человек приобрел два таких билета на концерт Вертинского», — сказал Евсеев. Что-то в поведении старика заставляло его говорить громче, чем обычно. Казалось, до профессора не все доходит — «Его звали дядя Коля. Судя по всему, личность в ваших кругах известная. Светский лев, любимец богемы, дядя Коля. Не слышали о таком?» Профессор задумался. «Львов, тигров всяких и прочих любимцев публики у нас всегда было навалом. В богеме каждый мнит себя гением и исключительной личностью». Куда не плюнь, попадешь в великого артиста. Естественно, непризнанного. Вот помню ванёк Ивантеев. Коля. Дядя Коля. У него была «Волга», «Дача» в Подмосковье. Коля Николай. Губенко. Архипов. Певзнер. Рубцов. Нет, Рубцова уже не было. Караченцев. Впрочем, тоже нет — «Он совсем мальчишка тогда был. Какой тебе дядя?» «Черкасов», «Кулаков», «Райсман». «А почему именно дядя?» — неожиданно переспросил он. «Дядя...» хм. «У каждого были свои позывные, очень несложные, интуитивные, как правило, уменьшительные. Вовик», «Павлик», «Колька». Тогда еще пошла мода называть по первым буквам, своего рода аббревиатура. Юрий Васильевич – ЮВ, Геннадий Борисович – ГБ, Николай Демьянович – НД. Очень красиво звучало, поэтично. А вот «дядями» тогда никого не называли. Это уже после мультфильма про «Простоквашина волна пошла».